Владимир Уткин вдоль большой реки. Глава 1 Возвращение. Ходок устал. Вот уже много дней мерили земли его вот сухие жилистые ноги. Бесшумно пробирался он сквозь колючие заросли. Легко взбегал на крутые холмы. Стремительно переплывал реки. Легкой тростингой казалось в крепких руках огромная дубина, унизанная осколками черного камня. И все-таки Ходок устал. Путь Ходока тяжелый путь, не каждый его выдержит. На этом пути слабый спутник помеха. Он может оставить след, зашуршать зарослю, и тогда погибнут оба. Два дня просидел ходок под паляющим солнцем на узком каменном выступе, спасаясь от долгогривого зверя, как хотелось пить. Но внизу коровлил звери, ходок высидел. Хищнику надоело ждать, и он ушел. Путь ходока, долгий путь, через леса и степи, через реки и гор ведет этот путь. Земли чужих племен, и нет ему конца. Редко бывает ходок в родном стойбище, он пустой приносит племени кремени, солнечный камень, ракушки и краски, отыскивает места богатые дичью и места, удобные для жилья, наговаривается с соседними племенами о совместной охоте и обмене. Встречаются племена, которые хорошо принимают уставшего путника, дают место своего костра, слушают рассказы о других землях и народах, но таких мало, большинство не любит, чтобы кто-то чужой ходил по их землям. У дальнего болота воины Большероких гнали за ходоком, метали в него словно в зубра свои копья. Но он запутал следы и, как всегда, ушел. В землях Большероких можно найти ледяной камень. Копье с наконечником из такого камня пробивает даже шкуру толстокожих. Ходок снова пойдет туда, но не сейчас. Сейчас ему надо спешить к племени, потому что он видел плосколицых. Если бы можно кого-нибудь послать с этой вестью в стойбище, тогда бы он остался и проследил, куда пойдут плосколица. Но ходок был один. Тропа разветвлялась. Все чаще пересекали узкие тропинки. Вот тропинка к озерам делает рыбу. Тропинка к реке с черной водой. А вот это ведет к ягодным полянам. Теперь недалеко до стойбища С холма перед ходоком открылась большая река Монхай. Остановился, всматриваясь в серовато-синюю воду, сверкавшую под лучами летнего солнца, в лесу ревели туры. На перекате ловил рыбу молодой медведь, а с луговых озер доносился гогот гусей. За лугами синела степь, стадать же и рану, лошадей казались желтыми пятнами, потонувшими в высокой траве черными глыбами, возвышались над степью носороги, мелькали серые точки, цепи, обогибавшие стадо лошадей, это охотились степные волки. На высоком холме между оврагой и речушкой, впадавшей в большую реку, чернили круглые хижины, крытые закопченными шкурами. Сейчас в летнюю жару шкуры были заброшены на самый верх хижин, обнажая скелеты из жердей, вставленных в черепа мамонтов, которые были вкопаны в землю вокруг хижин. На жердях лежали лопатки, позвонки, рога, образуя костяные стены хижин, связанные кожаными ремнями и сгибались над входом бивни мамонтов, Между хижинами на шестах сушилась рыба У края стойбища две женщины Каменными скребками очищали шкуры Видно, собирали швызди из нее одежду Ходок смотрелся, но не узнал женщин На зеленом склоне, полого спускавшимся к реке Квыркались дети От мастерской молчуна Доносились голки удары Ходок улыбнулся Отец работает, значит здоров Он подошел к частоколу Дубовые стволы, потемневшие от времени, были наклонены заостренными верхушками наружу, и казалось, что стойбище угрожает лесу тяжелыми боевыми копьями. Проход, который на ночь закладывали жердями куличим кустарником, сейчас был открыт, и ходок свободно вошел в стойбище. Большие серые псы окружили его плотным рычащим кольцом, но узнав своего, завиляли хвостами, отошли. А к ходоку же спешили женщины, бежали дети, ковыляли старики. Они терлись головами о плечи, похлопывали по спине, хватали за руки. Раздавались редкие, негромкие, приветственные возгласы. Племя туров не любило шуметь. Шум привлекает врага, выдает человека хищнику. Даже собаки в стойбище почти не лаяли, а рычали редко и тихо. Сбросив с плеч большой кожаный мешок с камнями и ракушками, Ходок направился к мастерской. Молчонок работал на краю стойбища оврага. Над двумя большими валунами был устроен навес из жадей и шкур. Под навесом лежали и висели кожаные мешочки с охрой, белой глиной, сажей, смешанной жиром, пучки трав, костяные палочки, иголки, осколки кремня. Рядом лежали куски бивней, целые расщепленные долота, кремниевые топоры, резцы. Молчун делал наконечник для копья. Внимательно вглядываясь в трещину, легкими ударами топора отбивал куски кремня, вертел в черных искривленных пальцах наконечник и снова отбивал лишний или сглаживал неровности кремниевым долотом. Он не прекратил работы, когда ходок подошел к навесу, Но по задрожавшей руке и быстрому взгляду, брошенному из-под густых волос, прикрывавших лицо старика, Ходок понял, что отец ждал его и беспокоился. Долго ходил, проворчал молчун, откладывая наконечник. Ходок отрезал от пояса небольшой мешочек. Краска, отец, вы ледяной камень, но мало. Спешил, где вождь. Охотится, вечер будет, пока отдохни. Ходок кивнул. Дети плотной толпой окружили его, карабкались на плечи, рассматривали его дубину. Ходок развязал мешок и стал отделять их подарками. Кого камешком, кого ракушкой или клыком хищника. Тесной стайкой толпились подаль молодые ловцы, с завистью разглядывая ружье Ходока. Как все выросли! С трудом узнавал одного за другим Ходок. «Он дрозд!» Он все больше становится похожим на отца. Ах, бастроногий олень совсем вытянулся. Правда, плечи узкие. Настоящей силы у него еще нет. Ах, где же орлик? Ходок улыбнулся, вспоминая беловолосого мальчишку, который так горячо просил взять его с собой. От стайки подростков отделился Бобр, старший сын вождя, и протянул Ходоку большую щуку. «Пусть Ходок поезд сказал он. «Бобр только что убил ее». И просиял, когда ходок принял подарок. Ребята стали неохотно расходиться. Хадок не пригласил их в хижину. Значит, и рассказов пока не будет. Хадок устал. Может, позже у вечернего костра, когда вернется вождь. ходок прилег на старую вытертую шкуру. Надо будет добыть новые шкуры Молчун ведь не может охотиться. Он вздохнул. ходок был тогда совсем малышом, когда у племени Туров стали пропадать люди. Не вернулась женщина, ушедшая за ягодами. Исчезло двое ребят, которые били рыбу на лесном озере. Охотники искали пропавших. И там, где их следы обрывались, нашли отпечатки лап огромного волка. тух лес прогневался на своих детей», – шептали женщины. Они перестали ходить за корешками и ягодами, только в сопровождении воинов шли за водой. Два раза Мамонт, вождь племени, устраивала главы на хищника, но волк избегал воинов, обходил засады, нападая на одиночек. «Это отец племени волков!» Говорили своеверные, нужно принести ему жертву, убить его невозможно. Но жертвы и заклинания не помогали, и тогда мамон пошел на волка один – пошел и не вернулся. Тревожно стало в стойбище. Двойная цепь костров защищала его от леса, но все равно с наступлением темноты никто не решался выйти из хижины. А волк бродил из самой ограды, подстерегая неосторожных. Тоскливый, мрачный вой заставлял дрожать женщины и детей. Огромная серая тень, мелькнувшая в кустах, прогоняла известно самых отважных. Днем... Шесть женщин пошли за водой, вернулись пятеро. Мать ходака не вернулась. Молчун собрал оружие и ушел. 10 дней не было его, а на одиннадцатый он приполз, волоча сломанную ногу. Ласковые женские руки подняли раненого, отнесли в хижину, вылечили, но сломанная нога срослалась неправильно и Молчун больше не мог охотиться. Он никому не рассказывал о схватке с гигантским волком, да его никто и не воспрашивал. Охотники прошли по его следам и нашли тушь убитого зверя. Два копья торчали в его груди, а возле разбитой головы валялась сломанная дубинка молчуна.